Глава четвертая. Путь в Хэмпстед показался мне нескончаемо долгим. Смеркалось, а Лондон, в отличие от других больших городов, с наступлением темноты становится зловещим и мрачным. Я бывал прежде в Хэмпстеде, но совершенно забыл, как туда ехать, и мне казалось, что такси везет меня самым кружным путем. Мы обогнули парк, проехали мимо... Паддингтонского вокзала, я узнал большие дома и магазины на Эджвер Роуд, узнал деревья и стены Сент-Джонс-Вуд, потом машина нырнула в лабиринт кривых провинциальных улочек, словно я оказался в каком-нибудь заштатном городишке, Новой Англии. Я очень устал. И в душе моей была полная безнадежность. Прежде чем взять такси, я попытался позвонить по номеру, который мне дали в справочном бюро, но никто не ответил. «Конечно». Это еще ни о чем не говорило. Если Роз больна, она не может подойти к телефону, а если здорова, наверное, ее просто нет дома. Но я уже не верил, что все вдруг войдет в нормальную колею, что все препятствия могут быть разом устранены. Я даже не был уверен, что вообще обнаружу миссис Стивенс в Хэмстеде. Стало совсем темно. Ночь была туманной и враждебной. Такси петляло по едва освещенным улицам, голова у меня раскалывалась, из-за левостороннего движения все плыло перед глазами. Попадая в Британию, я первые двое суток чувствую себя отвратительно, мне нужно было бы выспаться, но я знал, что не смогу заснуть до тех пор, пока что-то не выясню, пока не увижу стещи. и не поговорю с ней, пока не найду хоть какую-то, пусть самую хрупкую точку опоры в этой бездне неуверенности и страха. «Это здесь, сэр. Виллу Роуд, небольшая, опрятная улица, расположенная на склоне Хэмпстедского холма. Дом, возле которого мы остановились, был двухэтажный. Я не столько и видел, сколько угадывал в темноте его очертания. Ни в одном окне не было света». «Вы уверены, что это дом восемнадцать?» — спросил я у шофера. «Совершенно уверен, сэр. Предыдущий дом номер семнадцать». В Англии дома по большей части нумеруются подряд, без разделения на четные и нечетные. Все это было странно. В такой час Рос должна уже быть дома. Может, она в гостях? Или ей стало хуже, и она в больнице? Однако я тут же отметил в душе, что уже не верю ни в какой сердечный приступ. Но не могла же моя теща. Даже если ее положили в больницу, оставить свой дом без присмотра. Должен же быть какой-то сторож, кто-нибудь из прислуги. — Подождите меня, пожалуйста, — сказал я шоферу. Я нащупал какую-то ручку рядом с калиткой. Наверное, это звонок. Я обтянул ручку, зазвенел колокольчик, высокие ноты прозвучали для меня сардоническим смехом. Разумеется, никто не ответил. Я бы даже удивился, если бы кто-нибудь вышел ко мне. Я попросил таксиста развернуться и осветить фарами вход. Красивая двустворчатая калитка, красивые пилястры. На одной из пилястр вырезан номер 18. В другой прикреплен почтовый ящик. Свет фар не попадал на него, и чтобы прочесть фамилию, мне пришлось воспользоваться зажигалкой. Ее подарила мне в мой день рождения пад. Я прочел. Росс Стивенс Бошан». Сомнений быть не могло. Моя теща — француженка. После фамилии покойного мужа она всегда ставит свою девичью фамилию. Я уж хотел был погасить зажигалку, но мне показалось, что там еще что-то написано. Я поднес язычок пламени поближе и разобрал корявую надпись, сделанную мелом прямо на ящике. «В отъезде до 25 сентября. Должно быть, это написал почтальон для своего сменщика». Если бы Роз была в больнице, никто не стал бы писать, что она в отъезде, да еще указывать точную дату ее возвращения. Надпись на почтовом ящике могла появиться лишь в одном единственном случае, если теща уехала отдыхать. Значит, телеграмма, которую Пат получила неделю назад, была ложью и понадобилась для того, чтобы заманить Пат в ловушку. Правда, сердечный приступ мог случиться с Рос после ее отъезда, и в этом случае телеграмму послали оттуда, где Росс заболела. Но почему тогда Пат ничего мне об этом не сообщила? Нет, такого быть не могло. И тем не менее, надо было срочно все это выяснить. Я оглянулся. В соседнем коттедже горел свет. Может быть, там я что-нибудь узнаю. Я попросил шофера подождать еще немного. В ответ он пробурчал, что ему решительно все равно, на какой улице спать. Я позвонил в соседнюю калитку, и меня тотчас сотворил какой-то человек, видимо, садовник. Он выслушал мои объяснения, покачал головой и пригласил зайти в дом. Я немного подождал в тускло освещенном, но уютном холле, обставленном с той простодушной безвкусицы, безвкусицей, которая и так свойственна провинциальной британской буржуазии, Ко мне вышла хозяйка, добродушная, седовласая, с круглым румяным лицом, поразительно похожая на свою мебель. Она не проявила ко мне ни малейшего недоверия и приняла меня так, будто мы тысячу лет знакомы, даже заставила меня проглотить бокал отвратительного хереса. Ее звали миссис Портер. Не задав еще ни одного вопроса, я вскоре уже знал, что она вдова, как моя теща что у нее трое взрослых сыновей, и все они были на войне, один служил в авиации. Другой на флоте, третий в войсках противовоздушной обороны, и все трое, слава богу, остались живы. Все трое женились и уехали из материнского дома, но она их не удерживала, потому что каждый должен следовать по жизни своим собственным путем. Она вполне ладит со всеми тремя невестками и до безумия обожает двух своих внуков и пятерых внучек, одна из которых гостит сейчас у нее, и она бы счастлива была мне ее показать, но девочка, к сожалению, уже спит. Я сидел, как на раскаленных угольях, Я не мог вставить в этот поток интереснейшей информации ни единого слова. Но вот, наконец, миссис Портер перешла к волновавшей меня теме. — Да, разумеется, она хорошо знает мою тещу. Правда, миссис Стивенс всего три месяца как поселилась на Виллоу-Роуд, но обе дамы сразу же подружились, ведь обе они вдовы, их дома стоят бок, о бок. К тому же миссис Стивенс женщина очаровательная и в высшей степени изысканная. Таких приятных особ наверняка и при королевском дворе не часто встретишь, и она очень обязательная. Когда в августе миссис Портер уезжала отдыхать, миссис Стивенс сама первая предложила взять к себе ее кота. Заодно я выяснил, что все три невестки миссис Портер не выносят животных. Это был ее главный к ним претензий. Впрочем, бедненький пусть и совершенно бы растерялся, если б ему пришлось покинуть родную улицу. Нет, миссис Стивенс, за все время, что она живет на вилла, у роут ни разу не болела. Она, правда, жаловалась соседке, что иногда в зимние месяцы ее мучит ревматизм. Да ведь всем известно, что с ревматизмом люди до ста лет живут, и она, миссис Портер, всегда говорит, что такая вот добрая старая болячка, куда лучше всех этих новомодных хворей, которые моментально уносят вас в могилу. Да, миссис Стивенс уже недели две как уехала, а до этих пор она никуда надолго не отлучалась, потому что надо было привести в порядок дом и участок, переезд на новое место, ох, какое непростое дело. И всего каких-нибудь два месяца прошло, с июня по август. Этот срок совершенно недостаточен, чтобы обставить дом основательно и уютно. Но миссис Стивенс удивительно быстро и хорошо с этим справилась. Дом у нее, ну, прямо игрушка. Естественно, что после таких хлопот ей необходимо было отдохнуть, и миссис Портер сама ей посоветовала уехать куда-нибудь на пару недель. Ах, куда же она уехала? Постойте, постойте. Нет, помню только, что это или Борнмут, или Брайтон, есть, конечно, не Бристоль. Во всяком случае, начинается на букву Б, это уж точно. Впрочем, вполне возможно, что это просто дур. Да-да, конечно, ужасно обидно, что я проделал такой дальний путь, прилетел из океана. И вот оказалось, что тещи нет в Лондоне. Миссис Стивенс придет в отчаяние, когда узнает, что все так неудачно получилось. Она много рассказывала, миссис Портер, о своей дочери, и обо мне, а о зяте. Она всегда говорила с большим уважением и любовью. Нет, миссис Портер никак не может вспомнить Борнмута, или Брайтон, или Дувр. Но если даже и знать, в какой город уехала миссис Стивенс, разве отыщешь человека в таком многолюдном месте, если мне неизвестно, в какой гостинице он остановился? Почтальон? Нет, почтальон адреса не знает. Миссис Стивенс просила, чтобы всю корреспонденцию сохраняли на почте до ее возвращения. И она, конечно, правильно поступила. Почта в наше время из рук вон плохо работает, и простое изменение адреса влечет за собой потерю доброй половины писем. Но как же это она не предупредила ни дочь, ни зятя, что уезжает из Лондона? Это очень странно. Может быть, письмо, в котором она сообщала, об этом тоже пропало? Такое случается на каждом шагу. Да вот, пожалуйста, не дали, как позавчера». — Спрашивал ли кто-нибудь миссис Стивен за эту неделю? — Нет, никто не спрашивал. Миссис Портер не выходила из дома, а из окна ей видно почти все, что происходит на улице. Молодая блондинка? — Нет, совершенно исключено. Я прекратил расспросы. Начни я объяснять миссис Портер причину моего путешествия. Она бы только перепугалась и страшно всполошилась. В ее душу, чего доброго, закрались бы всякие подозрения на мой счет, и все завершилось бы новым, нескончаемым потоком слов. Но две вещи я установил совершенно точно. Рос не было в Лондоне, когда неизвестное лицо послало на имя пад телеграмму о том, что ее мать тяжело больна, и Пат ни разу не была в доме матери. Когда, проделав обратный путь, показавшийся мне еще более долгим, чем путь в Хэмпстед, я снова оказался в Камберленде. На свидание с тобой я давно опоздал. Портье передал мне твою записку, где ты сообщал, что не можешь больше ждать. Ты предлагал мне прийти к тебе в контору на следующее утро в десяти часам. Я был так измучен, что даже не огорчился. Съел бифштекс в баре, поднялся в свой номер. И сразу лег. Но, несмотря на усталость, не мог заснуть. Я лежал в темноте с открытыми глазами, снова и снова перебирая в уме нелепые условия неразрешимой задачи.